глава ДЕВЯТАЯ Евгия, молодой господин, вот скажите, а вы когда-нибудь перестанете удивлять нас? Просто у меня нет слов. Вы потрясающе выступили на арене. Я в восхищении. Радостно воскликнул Вадим, когда нас наконец-то оставили без постороннего внимания. А до этого-то мной не восхищался, да? Хмыкнув, ответил я. Тогда я по-другому восхищался. Это другое. Тут же выкрутился Вадим. «Уж вы-то должны понимать разницу. Погодите, или вы это так шутите?» «Ну, хоть кто-то мои шутки понимает», — хмыкнул я. «Это вы к чему?» — поинтересовался Вадим. «Да так, проехали», — сказал я и добавил. «Так что там насчет нового боя?» «Когда приходить, раз уж я новая звезда этого места?» «Сейчас все объясню», — уверенно заявил Вадим. «Во-первых, я возьму спонсоров на себя, если вы изволите. Так вам будет куда меньше мороки. они слишком подозрительно это будет. На всякий случай я уточнил». «Нет, в этом плане у меня все схвачено, так что не переживайте. Я изначально сказал, что вы маг, и что все вопросы насчет спонсорства лежат на мне, как на агенте бойца. Правда, они не восприняли меня поначалу всерьез». Тяжело вздохнув, сказал Вадим. «Зато когда вы им всем показали, меня прям завалили сообщениями». «Ну ладно, несколько писем прислали». Под моим ироничным взглядом поправился парень. «Спонсоров-то по факту не так уж много среди тех, кто смотрит на бои новичков. Большинство предпочитают просто смотреть, да и это только начальные круги. Там не все так интересно для по-настоящему влиятельных спонсоров». «Способных задарить ценными подарками». «Ты меня знаешь, я из Львовых. Мне, по сути, их подарки мало чем помогут», — ответил я. «Тут главное, чтобы прикрытие работало как надо. Все ради моих тренировок и моего развития». «Я помню», — утвердительно кивнул Вадим. «Поэтому сам буду заниматься этим вопросом. Во-вторых, насчет противников. С этим беда. Вызвать теперь вы можете хоть и любого» кроме того, кто на первых позициях в местном рейтинге. Для этого вы должны сами войти хотя бы в топ-10. Проблема в том, что чтобы удержаться в таблице, многим участникам достаточно появляться на арене раз в месяц. Поэтому они вызов, может, и примут, но ждать вы будете в лучшем случае неделю. К тому же нельзя бросать больше трех вызовов за раз. Ну, последнее понять можно. Вдруг меня кто-то убьет, и что теперь? Остальные могут об этом сразу не узнать и зря потратят свое время. К тому же нужно освобождать время и для других участников. Высказал я свое мнение на этот счет. Вот и я о том. Поэтому максимум три в неделю могу помочь организовать. Ну, и на магов четвертого круга, я думаю, вам пока замахиваться не стоит, и уж простите. Технически это возможно, но сами понимаете. С намеком произнес мой слуга. Понимаю. Ладно, ты отлично постарался, Вадим. Похвалил я своего бойца. Рад служить? Весело ответил он. Ладно, пошли домой. Вечер на дворе. А завтра в академию. Протянул я, не удержавшись от зевка. Прогуляли бы разок, а то вы как не студент. Не в обиду. Тут же добавил Вадим. Боюсь, меня там ждут дела. Улыбнулся я. Понимая, что в ближайшее время не даже не будет хватать времени для полноценного сна. Вот уже час я перебирал книги в библиотеке моего клуба и ни слова не смог найти про кровавый культ. После посещения массажного салона я отдал Ане поручение добыть информацию об этом сборище магов крови, но за несколько дней она ничего так и не нашла. Я решил, что, возможно, вся информация может храниться в печатном виде. Поэтому я и стал искать в нашей библиотеке, однако похоже, что информация о них была полностью засекречена или просто недоступна именно мне. «О, привет! Ты сегодня рано!» Услышал я знакомый голос. «Что ты ищешь?» — спросила Снежанна, подойдя ближе. Меня сразу окутал аромат цветочных духов, который даже в некотором роде бодрил и заставлял невольно улыбаться. Я оценивающе посмотрел на девушку, из-за чего она слегка засмущалась, но все же села напротив в ожидании моего ответа. Что же, если она не будет ничего знать на интересующую тему, то я даже не знаю, к кому обратиться за помощью, разве что к главам родов, которых можно считать союзными моей семье. Но, во-первых, они вряд ли станут меня выслушивать, а во-вторых, эта информация не будет того стоить, ведь взамен они могут запросить ответы на свои вопросы. — Есть такое. — коротко ответил я ей. — Правда, лучше бы дождался тебя. Теперь понятно, почему ты не свет, ни заря встал. Девушка еле слышно рассмеялась. — Но все же ты прав. Я прочитала, наверное, большинство из книг, имеющихся в нашем клубе и в библиотеке Академии. Так что, скорее всего, смогу помочь в твоих поисках. Что ищешь? Принципы создания магических конструктов Сигизмунда или сложные тканевые структуры маны от профессора Оливера? «Будет интересно обсудить их работы позже, но не в данный момент». Улыбнулся я своей подруге в ответ. «Я искал историю кровавого культа. Тебя заинтересовали культисты?» Удивленно спросила Снежанна, поправляя очки. «Вот уж не знала про твои столь специфические интересы к истории. Этой темой же в основном интересуется в рамках изучения кризисов прошлого». «Можно сказать, я расширяю свои границы знаний». Пожал я плечами. «Магия крови — это не мой путь. Но более детальное понимание последствий от ее применения может помочь разобраться в точных причинах того, что происходило тогда. Все-таки наш разум многогранен. И мне интересно, как людям пришла в голову мысль создать подобный культ. Да и в целом, как они додумались именно до такой формы организации. Вот оно что». Задумчиво постучала кончиками пальцев по столу девушка. Она на несколько секунд погрузилась в собственные мысли, а затем посмотрела на меня. «Если же касаться этой темы, то в Академии ты информации о них не найдешь». «Почему?» — поинтересовался я. «В электронном виде ее хранить также строжайше запрещено. Есть только совсем старые записи, которые хранят о них информацию. Но у моего рода сохранились некоторые общие сведения о них». И мне довелось прочитать эти записи, так что тебе повезло. Улыбнулась она. Могу поделиться теми, что общедоступны для большинства аристократов и не являются секретом моего рода, если тебе интересно. Но многого от меня не жди, сразу предупреждаю. Все же эта информация не для общего распространения. Я буду тебе очень благодарен. Со всем уважением ответил я девушке. Для более удобного обсуждения этой не самой однозначной темы Мы перешли в читательский зал, где было больше удобств. Снежана заварила и угостила меня крепким травяным чаем, и только после этого она наконец-то стала рассказывать историю самого загадочного культа. Для начала стоит объяснить, что первое появление кровавого культа датируется еще до появления официальных древних родов, стала объяснять девушка. Только в те времена это были чужие друг другу племена, Кровавые ритуалы, подношения идолам — это все про них. Это было еще во время, когда у людей не было городов, и роды, как таковые, не существовали. Но предпосылки для этого уже были. Ну, и стоит отметить, что культисты появились сразу в нескольких местах на планете, независимо друг от друга. «А разве идолопоклонников можно причислять к кровавому культу?» — поинтересовался я. «Как по мне, с натяжкой...» Но в летописях принято считать датирование их появления именно с тех времен. Развела руками Снежана. Одним словом, те, кто в дальнейшем и стал основой для кровавого культа, себя сильно не проявляли, пока не стали зарождаться первые магические роды и крупные страны с ними во главе. Похоже, в это время произошел конфликт интересов, хмыкнул я. А что дальше случилось? Как ты сам понимаешь, исходя из того, какое к ним сейчас отношение, Культисты не могли более уживаться с новыми соседями. Их кровавую натуру никто не отменял, а набеги на торговые караваны или захват целых торговых путей стал обычным делом. Причем одно дело набеги, которые совершали и обычные люди, а другое — использование людей в своих кровавых ритуалах. Поэтому страны время от времени устраивали рейды на территории культистов и врезали все племена, которые были причастны к этому. А дальше, я так понимаю, все это затянулось в попытке уничтожить культ окончательно. Не совсем. Тут же поспешила объяснить девушка. Культисты, которые раньше действовали разрозненно и вообще не слишком-то сильно любили друг друга, при общей угрозе стали объединяться в своего рода организацию, чтобы противостоять магическим родам. Это заняло у них несколько десятков лет, когда они и сами уничтожали друг друга в борьбе за главенство но принесло свои плоды. Культ стал большой проблемой для стран того времени и отдельных родов, которые просто правили обширными территориями, но не были признаны еще отдельной страной как таковой. Насколько большой угрозой они стали, доподлинно неизвестно. Данные об этом стерты, или их просто у моего рода нет. Так что возможно, но есть предположение, что при большом желании они могли устроить геноцид целому континенту. И что предприняли? чтобы разобраться со столь большой угрозой. Заинтересованный ее рассказом, спросил я. Точных данных нет, потому что все это было очень давно. А затем тщательно уничтожались все упоминания о культе, чтобы об этом куске времени все забыли. Но известно одно. На то, чтобы уничтожить угрозу кровавого культа, потребовалось по меньшей мере 300 лет, произнесла Снежана, и я не стал скрывать своего удивления. 300 лет — это очень большой срок. Неужели так долго они не могли уничтожить культ? Конечно, это не было войной в привычном нам понимании. Никаких осад или масштабных сражений, продолжила рассказывать девушка. Вместо этого правители всех стран и главы самых влиятельных родов несколько лет обсуждали проблему. Итоговое решение неизвестно. Но после этого упоминается появление ныне несуществующих родов которые охотились за культистами, а также появление гильдии Ищейки, которая спустя какое-то время стала международной и очень уважаемой организацией. Правда, после уничтожения культа она сразу же распалась, или же, что тоже возможно, ее уничтожили, чтобы скрыть информацию. Все же они как искали культистов, так и собирали по ним информацию, а значит, тоже владели обширными знаниями в этой теме. Ищейки... Зацепился я за заинтересовавшее меня слово. Это были специалисты, которые искали племена культистов и их базы. Девушка снова налила чай в стакан, слегка пригубила, поправила душку очков и продолжила. Они также искали культистов среди простых людей, из-за чего, что точно известно, пострадало множество невинных людей по ложным обвинениям. Своими обвинениями они могли шантажировать людей и целые роды. Одним словом, гильдия была далеко не такой белой и пушистой, какой и хотела бы казаться, но все же справлялась с поставленной перед ними задачей. Пожалуй, это также была одна из причин, по которой ее уничтожили. Накопилось слишком много обид и злости. Вот оно что. Протянул я, переваривая эту информацию. В общем, мне даже больше нечего добавить. пожала плечами Снежанна отставив чашку с чаем в сторону и, видимо, не зная, как лучше закончить этот разговор. Сейчас культистов больше нет. Информация о них всеми силами удаляется, хотя время от времени мы находим их по и изучаем содержимое. Но эта тема на самом деле не такая уж и интересная, и лучше не затрагивать ее лишний раз. «Понял». Кивнул я ей и добавил. «Еще раз спасибо, что поделилась информацией». «Было интересно послушать. Надо будет только переварить услышанную информацию». «Без проблем». Тепло улыбнулась девушка. «Обращайся, если понадоблюсь. Это будет быстрее, чем искать самому. Все же должна быть польза от начитанности». «Обязательно». Улыбнулся я в ответ. Мы проговорили с ней еще какое-то время, после чего мне пришлось отправиться по своим делам. Все-таки начался второй месяц в академии а с ним и сами спарринги на боевом факультете, которые раньше обходили меня стороной. Хоть я не делал на них большую ставку, но надо же посмотреть, что они собой представляют».